Глава 4. 18 октября. Таус. «В какой раз, — говорю, — как же вот так хорошо лежать в кровати со своей любимой? И, как говорится, пусть весь мир подождёт. — Ай, Светка, аккуратней! — взвыл я от боли. Оказывается, вчера, при осмотре нас в институте после прибытия из мира Белазов, врачи нашли у меня на теле кучу синяков и ссадин. А я-то думал, что у меня их нет». Вот сейчас Светка и зацепила один такой большой синячище у меня на левом боку. «Извини». Она нежно провела рукой по моей щеке. «Хочешь, я тебе кофейку в постель принесу и вкусный завтрак?» «Хочу!» — заулыбался я. Светка, чмокнув меня в щеку, выпорхнула из постели и пошлепала на кухню. Ну и, само собой, следом тот же увязался Булат. «Млять, а болит у меня, Бог-то, оказывается. Я так поерзал еще в койке, да больновато». Масси этой слизняков, конечно, смягчает боль. Другие ссадины и синяки поменьше, уже почти прошли. А этот самый большой болит. Как я не пытался, но так и не смог вспомнить, где я его получил. Эх, ладно я. Нашим некоторым пацанам сильнее досталось. Вчера, когда мы вернулись в наш мир, нас там уже ждали. Мы предупредили, что уходим на боевую операцию. Правда, куда и зачем, говорить не стали. Ну и, само собой, после открытия ворот все в институте понимали, что у нас будут раненые. Слава богу, убитых нет. В общем, едва мы вкатились в зал с установкой, с плащам тут же подлетела куча народу и растащили всех раненых по палатам. Идею с организацией в самом институте что-то типа больнички подал наш док. Типа у нас может случиться так, что времени везти в больницу в Таосе может и не хватить. А так у нас будет и свои операционные, и все необходимое оборудование. Тем более у нас Док есть, которого в плане лечения все бойцы слушаются беспрекословно. Слишком многие обязаны ему жизнью и здоровьем. Ну, сказано сделано. Док купил у киженцев то, что посчитал нужным. Тут в институте несколько комнат переделали под палаты и операционные, набрали персонал, который, кстати, сам Док и набирал. Но ну, в принципе и все. Что касается нашей вчерашней поездки в трущобы, не сильно ранены Слива, Томас, Маленький, Леший, Няма. Да почти все, ну, кроме нас, шестерых. Там, правду, пацанов либо пулевые в руки или ноги, либо хорошие такие порезы. Они во второй башне тоже пару раз в рукопашку сходились. Грач рассказывал, идем по коридору. А какие там узкие коридоры, знаю, дома-то близнецы. «Тут из хаты или с лестницы какой-нибудь хрен вываливается. Вот и стреляли, и дрались, и прыгали на этих стрелков. Раненых-то в середине несли, особо развернуться не успеешь. Почти все из них поймали по пуле или по две по броникам. Но обвесы из арканита уже не раз доказывали свою надежность. Либо типа собровцев получили по порезам от различного холодного оружия, с которым на них нападали. В общем, у меня возникло такое ощущение» что в этих башнях живут родственники мушкетёров, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь пристрелить или порезать на кусочки. В общем, ребята ранены, но живы. Сильнее всех досталось винту. Я видел и помню тот взрыв в холле башни, и как его в стену впечатало. Его вообще всю дорогу несли. Сливу тоже. Вторую ногу он умудрился подвернуть на лестнице. Правда, его с нее уронили, наши же, когда на них какие-то указы прыгать стали и драться полезли. Коржу несколько раз прилетело в упор из дробовика, от болевого шока вырубился. Док все боялся, как бы ему внутри его тело чего не оторвало. Но вроде все обошлось. Лежит сейчас наш. Да, уже наш корж под капельницами, и около него няньки 24 часа в сутки будут. Жена его с сыном тут же прилетели. В общем, их там наши девки успокаивали. Страйка тоже помяли, то ли по башке ему чем-то дали, он каску потерял, то ли на него свалилось там чего от взрыва, не помню. Но жить будет, главное, чтобы дурачком не стал, обидно будет. Но и мушкетеры, Паштет, упырь и Адуван, с этих как с гуся вода. Вот ничто их не берет, в огне не горят, в воде не тонут, лезут в самую жопу всегда и хоть бы хны. По крайней мере, они из этой передряги вышли вообще без царапин после перевязок и душа Собрались мы в столовке, ну и под рюмкой чая рассказали про свои приключения. Сначала рассказала та группа. После обрушения перехода пошли вниз, на прорыв. Но ну, тут жители полезли из всех щелей. И еще в этом доме отчетливо чувствовался запах травы и винта. Варят там его, видать. Варят и употребляют. Вот все эти обдолбуши на них и полезли. Пока к низу прорвались, остальная кавалерия веса подтянулась. Ну и пошло-поехало. Взрывы, стрельба и всё такое. Хорошо, что рукопашки с бандитами веса не было, и они не пошли на прорыв. Наши пацаны и так, судя по рассказам, вдоволь в этом доме намахались, пока вниз спустились. Ну а там и мы на тачках подоспели. Ну а потом пришла наша очередь рассказывать. Когда у нас дошёл рассказ про драку и как мушкетёры пилили гопников, все притихли. А когда до момента, как мы в люльке вниз катапультировались, Хохот, даже жаржани стояла на всю столовку. Ну да уж, учудили наши мушкетёры, конечно. Паштет, упырь и одуван очень сильно расстроились, что не прокатились в люльке. Про насчёт подраться промолчали. Значит, они там действительно все намахались кулаками вдоволь. Да и, судя по их разноцветным рожам, причём у всех, на них побольше народу, чем на нас пёрло. «Тебе кофе с молоком или со сливками?» раздался с кухни вопрос Светы. «Со сливками!» «Булат, да подожди ты, сейчас я и тебе дам!» Я, ответив в свете и послушав, как она разговаривает с Булатом, вернулся к своим мыслям. «Все-таки очень хорошо, что наши водители плащей с бойцами не поехали за нами в трущобы. Да и, в принципе, все ребята это вчера подтвердили. Как сказал Хас, ему, кстати, ногу и руку прострелили. Вес они грохнули каким-то хитрым способом. Его труп обязательно найдут, и этот способ укажет нашедшим ложный след». Есть там в трущобах какая-то банда, с которой у Веса старые тёрки. То ли он их кинул, то ли они его, но грызутся они постоянно. Да и вообще там полно рвачей, которые не поруч занять либо место Веса, либо место главаря той банды. Что ещё раз подтверждает мои мысли насчёт того, что бандитов из трущоб ни в коем случае нельзя выпускать, когда мы покончим со зверями. Тотальная зачистка. Вот что нужно будет делать с трущобами. Правда, я ещё не придумал, как это сделать. Ладно, потом подумаем. Вот и получилось, что, грохнув веса и указав на другую банду, мы стравили их между собой. А ввались бы мы в трущобах на плащах, там сразу бы поняли, кто это. Такие грузовики есть только у нас. Ещё через пару минут я, как какой-то принц, уплетал вкуснейший завтрак прямо в постели. Рядом Светка — Булат чего-то хомячит на кухне. А не, вон тащит свою миску сюда. Приволок к кровати и тоже принялся уничтожать в ней еду. Но, естественно, долго расслабляться мне не дали. Посыпались звонки на мобильный. Озвонили секретари. Спрашивали, буду ли я сегодня в сервисе. Ещё несколько партнёров по общим делам в речном, хотя там есть риф. Но больше меня интересовал Гера. Как там его показатели? У него, конечно, с собой вчера был прибор, но он... Обещал проверить всё ещё раз на более хорошем оборудовании. Ну, идёт этот сигнал из лос или нет? Быстро уничтожив остатки завтрака, приведя себя в порядок, чмокнув светку, свистнул личку и спустился вниз. Там, правда, из всей лички-то на ходу только собровцы. Все остальные пацаны ранены, и сейчас кто в больничке, кто дома под неусыпным контролем своих девушек. Я им, честно говоря, даже позавидовал. Махались и стреляли вчера все. А работать приходится только нам троим. Вернее, мне. Собравцы вон довольны с утра, как коты, объевшиеся сметаной. Сейчас приедем в офис, и они будут сидеть в своей комнате и пить кофе с булочками, а мне ля-ля придется. «Доброе утро, шеф!» — поприветствовал меня Клёпа, открывая заднюю дверь удлиненного кадиллака. «Здорово!» — пожал я ему руку, ныряя в прохладный нутро джипа. «Колючий салют!» «Булат, сядь ты уже!» «Волха я взял с собой, да и любит он кататься на машинах». Вон уселся в кресло и уставился в окно. «Хай!» — махнул он мне с водительского сидения. «Слива звонил. Просил без него не приступать ко второй серии!» — хихикнул Колючий. «Да, все пацаны об этом говорят!» — садясь в салон и, закрывая правую переднюю дверь, добавил Клёпа. Булат, привет, дружище!» Через открытую перегородку он погладил здоровой башку волха. «Какой второй серии-то?» — удивленно спросил я. «Ну, как это?» — удивился Клёпа. «Мы же поедем искать ворота или лифт там какой-то в мире, Белазов?» Я кивнул. «Ну вот, все и хотят поехать. Сейчас подлечатся и вперёд. Да всё равно, пока там Гера разберётся с этими воротами, какое-то время пройдёт», — выруливаясь со стоянки от дома на дорогу, произнёс Колючий. «Гера тебя уже, кстати, спрашивал. Думаю, он в сервисе тебя ждёт». «А хорошо у нас всё-таки в Таусе». По улице этого разом ставшего зелёного города мы ехали не спеша. Я открыл булату окно, и он сидит, пялится на всех, щурясь от ветра. Я почти растёкся по шикарному креслу и, как какой-то ленивый боров, выставил в открытое окно правую руку. Деревья. Много деревьев. Целые аллеи высадили. Птички вон даже какие-то в их ветках виднеются. Интересно, что за птицы? Когда тут была пустыня, ну, вернее, город был построен в песках, Никаких птиц не было, а сейчас, гляди-ка, вон перелетают с дерева на дерево. Вон вижу, как какие-то то ли работники ЖКХ, то ли садовники подстригают кустики. В парке куча народу гуляет. Проезжая детский сад, колючий сбросил скорость перед лежащим полицейским. И я увидел, как малышня, как муравьи лазят по детским горкам, установленным во дворе детского садика. А уж сколько тачек-то катается. И едут все, как пенсионеры, никто не гоняет. Ха, приучили всё-таки местные гаишники к соблюдению скорости. Даже вон колючий и то едет не больше 60-70 км в час. Да, и несколько встретившихся мотоциклистов тоже особо не лихачат. А вон и гаишники. Потихоньку катятся вдоль обочины, смотрят за порядком, и, чтобы никто не гонял, штрафы к лихачам, будет здоров. Минут через 20 въехали во двор ГДЛ. Тут работа кипит всегда. Вижу две стоящие платформы для таскания машин из облака. У одного из тягачей, у которого на отвале нарисован какой-то дракон, трое мужиков приваривают отвал, видать, оторвался. У второй платформы меняют пулемет в кабинке. Вон вижу, как его вытаскивают, и на погрузчике со склада везут другой корт. Пока катились к нашему административному зданию, я увидел, стоящий под навесом, множество битых машин из облака. Ха! А вон пацаны тащат на тросе под другой навес кен черного цвета, битый в задницу. Прям совсем чуть-чуть битый. Под этим навесом у нас складируются машины, которые работники ГДЛ потом могут купить на торгах. С торгами мы вообще классно придумали. Прошло чуть больше года с момента образования ГДЛ. Торги проводятся тоже почти с самого открытия сервиса. И проводятся до сих пор. Раз в три недели уже специальный ведущий объявляет цену на тот или иной автомобиль и стоимость его ремонта. В день торгов те, кто работают в ГДЛ, могут купить себе тачку. Вот и едут сюда специально со всех вазисов наши сотрудники, покупают себе тачку, потом её им чинят, и вуаля, катайся на здоровье». «Саша, глянь прямо по курсу!» — воскликнул сидящий за рулём колючий. Повернулся к лобовому стеклу, так как я сидел спиной к пацанам. «Кадиллак же он удлинённый, с заднего сидения руку в окно хрен выставишь. Шикарные кресла установлены дальше двери, почти в багажнике. А вот с этих, которые спиной водили, можно». Ну так вот, повернувшись, увидел, как позади автосалона стоит два автовоза, а на них виднеются тачки. «Походу, легковушки какие-то», — добавил Клёпа. «Так это слоса уже тачки, пацаны!» — обрадованно произнёс я. «Колючий, давай к ним посмотрим, что там привезли!» Пока потихоньку катили к стоящим автовозам, увидели, как с одного из них начали сгонять машины. «Точно, это тачки с нашего завода в лос. Новенькие, БМВ, трёшки, пятёрки». На другом 124-й Мерседесы стоят. Ну, красавцы! Неожиданно одна из трёшек БМВ, которую только что согнали, начала крутить пятаки. Да хорошо так, до да дыма. Да он охренел, придурок!» Полностью обалдевши выдохнул Клёпа. «Тачка же новая! Какого он на ней так вжигает?» Честно говоря, я тоже охренел от увиденной картины. Вон вижу, как откуда-то из других стоящих машин почти бегом выбегает какой-то мужик и начинает махать руками. Этот недоделанный шумахер его увидел и резко остановился. «Ты что, блядь, делаешь?» — услышал я злой крик этого подбежавшего к БМВ мужика лет 35 в нашей фирменной спецовке ГДЛ, когда мы остановились около автовозов, и я выбрался из джипа. Из трёшки БМВ вылез молодой парень, так же, как и этот мужик одет в спецовку. Перегонщик, мать его, увидал меня. Оба раза сбледнули с лица. «Ты что, мать твою, делаешь?» Повторяя вопрос, зашипел я на парня, подойдя к нему. «Кто тебе разрешил так издеваться над новым автомобилем? Или это твоя машина?» «Нет». Тут же замахал головой уже красный как рак парень. Краем глаза замечаю, как с одной стороны за нами наблюдают трое ребят из окон автосалона. Вон две девушки и мужик какой-то смотрят. И с другой стороны стоянки еще двое таких же перегонщиков. Они, видать, шли за машинами, чтобы перегнать их на стоянку салона. Но, увидав такую картину, остановились. «Простите его, Александр», — сглотнув, произнес этот мужик. «Вы их бригадир», — спросил я у него. «Да, с этим», — он кивнул головой на этого гонщика, — «поговорю». «Не надо», — тут же ответил я. «Ты уволен». Четко посмотрев на парня, сказал я. «Вы оштрафованы на 20% от своей зарплаты за этот месяц», — сказал я бригадиру. «Оштрафованы за то, что позволяете вашим подчиненным вот так общаться с новыми машинами». «Это же и зло с машины». «Да?» — как-то обреченно кивнул мужик. Видать, понял, что отмазывать этого шумахера бесполезно и штрафы не избежать. «Еще раз такое увижу, будете тоже уволены. Где Кирилл?» «Вон он идет», — ответил стоящий рядом со мной Клёпа. Из салона пули выскочил Кирилл и направился к нам. «Вы чего все стоите смотрите?» — наехал я на зрителей. «У вас работы нет?» Хлоп. Все зрители тут же исчезли. Двое из перегонщиков сели за руль уже согнанных с автовозов BMW. БМВ И с черепашей скоростью покатили на стоянку. «Александр, простите!» Неожиданно залепетал парень. «Этого больше не повторится!» «Добрый день!» — поздоровался подошедший Кирилл. Поздоровался и замолчал. Видать, тоже понял, что тут раздают пряники. Либо ему уже кто-то быстренько сказал. «Вон в руке трубка телефона!» «Видел?» — коротко спросил я Кирилла. «Доложили уже!» — ответил директор. «Ты чё, совсем обалдел на новых тачках так ездить?» Перегонщик стоял ни жив, ни мёртв. «Он уволен», — повторил я Кириллу. «Его старший оштрафован на 20% за плохой контроль над своими подчиненными. Ты — на 15% своей зарплаты за этот месяц». Глаза Кирилла полезли на лоб. «Да, да, дорогой», — усмехнулся я. «Ты директор. Ты набираешь людей. Значит, ты и должен их контролировать и довести до них инструкции, как нужно обращаться с новыми автомобилями». «Все понял», — кивнул Кирилл. «Этого рассчитайте до свидания». «Александр, не увольняйте!» — залепетал парень. «Это первый и последний раз. Больше такого не повторится!» «Конечно, не повторится! Потому что ты уволен!» — повторил я. «Другим урок будет!» «На пару слов!» — позвал я Кирилла. Повернувшись спиной к перегонщику и его старшему, и пройдя пару метров, я услышал звонки подзатыльника голос этого мужика. «Я тебе что, млять, говорил? Аккуратней надо! Нарвался! Теперь иди ищи себе работу снова!» Машины из ЛОС?» — повторил я свой вопрос Кириллу, когда мы шли вдвоем. «Ага, сегодня два автовоза пришли. Эти уже проданы. В течение недели еще партию ожидаем. Тоже уже практически все продали. Скоро тут по Таусу одни тачки с девяностых будут ездить». Кирилл немного улыбнулся. «Ты не кисни», — я заметил его невеселый вид. «Не убудет у тебя от 15%. А твои сотрудники будут знать, что ты тоже по шапке получил. Старшего я на 20% оштрафовал». «Может, не будем паренька-то этого увольнять?» — как-то жалобно спросил Кирилл. «Он в этом мире с мамой очутился. Тяжко им будет, пока он другую работу найдет. Штрафы, ладно, заслуженно. Мы с ним, вернее, со всеми, беседу проведем. Больше такого не будет». «Хорошо», — смягчился я, немного подумав. «Но в следующий раз не обижайтесь. Следующего раза не будет», — тут же, обрадовавшись, закивал Кирилл. «Сегодня же собрание проведу». «Млядь! Тачки! Конфетки!» — услышал я звонкий голос колючего. Повернувшись, увидел, как они с Клёпой стоят около двух согнанных на землю 124 серебристых «Мерседеса» и рассматривают их. Мы с Кириллом подошли к ним. Да уж, взгляд радует глаз. Как говорится, на Вьё муха не сидела. Сиденье в салоне в плёнке. Тачка аж горит на солнышке. Да и запах в салоне выдаёт запах нового автомобиля. Красота! Поговорив еще несколько минут с Кириллом и понаблюдав, как перегонщики как можно аккуратнее сгоняют с автовозов машины и перегоняют их на стоянку, я вернулся к Кадиллаку, и мы покатили к нашему административному зданию. На прощание я сказал Кириллу, что скажу ребятам, чтобы сюда поставили пару камер наружного наблюдения, а экран для видео с камер выведут в комнату к охране. Вот они и будут смотреть, как тут перегоняют и разгружают машины. «Привет, девчонки!» Радостно воскликнул я, едва войдя в предбанник своего кабинета. «Добрый день, Александр!» — ответили обе мои секретарши. «Обе прям светились от улыбок, да и выглядят на пять баллов. Хорошие у меня всё-таки девчонки. А уж помощницы какие!» «Кофе?» — заговорил спикерфон голосом Оксаны. Едва я уселся в своё кресло. «Да. Александр, к вам Гера. Туман, Грач и Апрель». «О как! Ну, пусть заходят». «Привет, мужики!» Поздоровался я с вошедшими ребятами, пожимая им по одному руку, пристав с кресла. Я считаю, что здороваться сидя — это невежливо. Надо хоть на несколько сантиметров оторвать задницу при рукопожатии. «Как лишня и как твоя нога!» — подколол я Грача и Тумана. Грачу опять прилетело в ногу. Вернее, ему ее немного порезали в драке. А вот у Тумана пулевое. Хорошо, что на вылет. Вон рука на повязке висит. «Нормально, заживает!» — ответили оба. Но «Ну, ты нас обрадуешь?» — взяв быка за рога, спросил я у Геры. Геру тоже вчера помели. Со слов пацанов он активно участвовал в рукопашной схватке, хотя пацаны отталкивали его постоянно в сторону. Всё-таки он у нас мозги, и потерять его никак не хотелось. Гера сначала махался, ну как махался. монстр то не было. Бил нападающих какой-то дубиной». Потом, когда пару раз получил в челюсть, оттаскивал и помогал перевязывать раненых пацанов. Но фингала под глазами у него, как у настоящего алкаша. Они у меня прям улыбку вызывают. Наш очкарик, кучерявый очкарик, и тот отлез в рукопашку с местными наркоманами и гопниками. Со слов ребят, его полукед прикрывал как мог. Правда, полукеду ногу прострелили и пару зубов выбили. Он сейчас в больничке с еще несколькими нашими ребятами. Девчонки пацанов таскают ему шоколадки. И ведь не слипнется же у него. «Нормально все!» — улыбнулся Гера, сияя фингалами. — Больше сигнала нет. — Ну и чё дальше? — тут же буркнул туман, баюкивая руку. А грач аккуратно оставил костыри, на которых он сюда припёрся, и положил перевязанную ногу на соседнее кресло. — это нахрена припёрся? — спросил я у грача, видя, как он морщится от боли. — Потому что, — ответил тот, — я должен быть в курсе. «Ну — Ну-ну, — улыбнулся я. — Так что дальше-то? — повторил я свой вопрос Гере. «Дальше мы ищем выход животных недалеко от Тауса и едем туда», — ответил ученый, сняв свои очки. «Ну, насчет «едем» я бы не торопился», — ответил я, кивнув на грача и тумана. «Да и остальным ребятам надо рано залезать. Мне сегодня собровцы сказали, что там опять все в бой рвутся». «Еще как!» — хмыкнул туман. «Только из одной жопы выбрались. Так все уже готовы в другую лезть». «А быстро не получится!» — хмыкнул Гера. По информации, которую мы получили, животные появляются два-три раза в месяц. Ну, из этих тоннелей. Думаю, что в первый раз они появятся через несколько дней. Как раз и понаблюдаем за их поведением. Сигнала-то больше нет. Он захихикал. Ну, а потом второй раз. И вот тогда уже можно будет запустить туда робота. Вы сможете засечь место открытия этого лифта? Думаю, да, кивнул тот. Параметры похожи. За пару дней будем знать место, подтянемся туда, откроется проход, попробуем туда запустить робота». «Если его все эти здоровые животные не раздавят», — произнёс Грач. «Ну, не исключено», — согласился Гера. «Так, может быть, сразу туда на Белазе поедем?» — предложил я, и у меня как-то ёкнуло в груди. «Без разведки?» — удивился Гера. «А что там разведывать-то?» — спросил Туман. белас они наш однозначно не вскроют». «А будет их много, мы всегда сможем назад нырнуть. Ты же сможешь этот лифт или как там его открыть?» «Думаю, да», — подумав несколько секунд, ответил Гера. «Настройки все есть. На крайняк около Севуха вынырнем. Думаю, в ангаре в Лос точно не стоит ворот открывать». «Да и около Севуха тоже», — перебил я его. «Где-то в чистом поле возможно? Ну, чтобы свалить, оттуда можно было». Это на тот случай, если за нами некоторое количество тварей ломанется. А там их встретят. Подумаю. Но думаю, возможно, — ответил Гера, почесав затылок. Я с вами, — воскликнул Апрель. И Риф, и еще там пацаны хотят. Эй, не дружище, — ответил я ему, — на тебе завод. Бери как раз Рифа, документы и вперед на завод Мадам Ти. Через пару месяцев вы должны начать выпускать грузовики и автобусы. Там работы початый край. «Со зверями мы как-нибудь без вас разберёмся». «Но, Саш!» «Никаких «но!» «Никто, кроме тебя, это не сделает. Ты же сам согласился!» «Да я не знал, что вы опять в драку полезете. Я с вами хочу. И риф, и ещё там пацаны!» Грачи Туман рассмеялись. «Нет!» — снова улыбнулся я. «На вас завод. Запускайте его. На нашем заводе есть толковые люди. Возьмите оттуда управленцев Имена я вам скажу. Они уже в курсе, как и что». Так что давайте, налаживайте, перестраивайте, запускайте. Но чтобы через два, максимум три месяца первые грузовики вышли с этого завода. И разработайте грузовики со спальниками для дальнобойщиков. Расстояния тут между городами большие. Не будет животных, грузоперевозки сразу увеличатся. А сам знаешь, если грузовик комфортный и напоминает маленькую квартирку, то на таком и работать приятней. Но это только после того, как мы закроем туннели для животных. «А как же рейдеры и хватальщики?» — воскликнул Гера. «Они же будут нападать на машины!» «Гера, ты забыл про военных на стене!» — взял свое слово Туман. «Не будет зверей! Все эти псевдовояки останутся не у дел! Стену больше не надо будет оборонять! Кто-то из них найдет себе работу в лос, а кто-то станет охотниками за рейдерами и хватальщиками. Да, многие из них лягут в боях с ними, но торговля начнет развиваться!» И любому из городов будет выгодно покончить с этими рейдерами и хватальщиками. Этих охотников начнут просто спонсировать и стимулировать. Они наберутся опыта и рано или поздно всех этих уродов перебьют. «У них будет точно так же, как было у нас», — дополнил я Тумана. «Один в один. Мы же тебе рассказывали». «Да, я помню», — закивал тот. «Были банды, которые нападали на конвои. Вы с ними покончили. Как только они перестали существовать, сразу началась торговля и произошел резкий экономический рост». «Да», — снова кивнул я, — «там будет все то же самое. Так что засекай туннели или туннель. А вы двое», — я посмотрел на туманы игроча, «готовьте билос к выезду и формируйте экипаж. Сколько там в него народу-то, кстати, поместится?» «Да человек тридцать легко» тут же ответил Грач. «Мы уже прикидывали. Сейчас как раз пару недель ребята поправятся, да и мы тоже». Он снова погладил свою ногу. «Им можно будет выдвигаться». «Добро, Апрель, ну а ты бери рифа и в лос. Я буду туда постольку-поскольку наведываться». «Понятно», — снова вздохнул тот. «Слушайте, мужики», — воскликнул он, — «если вы говорите, что появятся охотники за этими рейдерами хватальщиками, значит, им понадобится нормальная техника». «А не эти бронированные тихоходные трактора?» «Твои предложения?» — с интересом спросил я. «Бигфуты! Все помните, как выглядят?» — спросил, улыбаясь, Апрель. «Точно!» — легонько хлопнул я по столу рукой. «Большие колеса, мощный двигатель, бронирование из арканита и пулеметы. Хрен их кто там догонит. Они там в мире белазов будут, как у нас тут пустынные Порши. Ну и стоить они будут, как сбитый Боинг», — махнул Туман. «Ну и что?» – пожал я плечами. «Все равно их будут покупать. Или наши большие баги там продавать. Сами знаете, там четыре места, пулемет сверху и АГС. И плюс багажник, бронирование, будь здоров. Да и попробуй еще попади по ней, когда нанесется по разбитой дороге. Вот тебе еще одно задание, дружище». Я посмотрел на Преле. «Запустить производство таких тачек на заводе. А покупатели на них всегда найдутся».